51. Ты наблюдаешь, пытаясь понять, что это за старуха с ними сидит. У них, оказывается, есть знакомые в Амстердаме. Может быть, это конкурентка, которую тоже интересует картина. Нужно ему немедленно об этом сообщить. А может быть, он уже и так знает. В последнее время он, похоже, узнает обо всем раньше тебя. Но ты знаешь кое-что еще. Не только ты... За ними следишь. Ты смотришь в одну сторону, затем в другую. Так, лодки на канале, темный переулок за спиной. Ну, конечно же, вот он, приблизился к группе японских туристов. Но его так легко узнать по татуированной шее. Со времени приезда в Амстердам ты уже второй раз видишь Гюнтера. И это не совпадение. Значит, он тоже наблюдает за ними? Или за тобой? Закуривая сигарету, черт, руки задрожали. Ты спрашиваешь себя, что могло измениться, прокручиваешь в голове ваши разговоры, при этом продолжая наблюдать за теми троими. Говорит, в основном это старая дура. А может, это ты дура? После всего, что ты для него сделала, и с учетом всего того, что ты о нем знаешь, он не посмеет тебя прогнать. Ты отправляешь сообщение, спрашиваешь, за кем из них дальше следить, и мимоходом упоминаешь про Гюнтера. Но, конечно, он знает. Он знает все. Та троица уже допивает по второй, а ты до сих пор не получила указаний. Ты все еще не знаешь, за кем из них следить, когда они разойдутся. Ты ждешь ответа, не упуская из вида Гюнтера, который торчит под деревом у канала. Надо же! Сам Гюнтер... Ты наблюдаешь, как они расплачиваются, и проверяешь сообщения в телефоне, ответа все нет. Они расходятся в разные стороны, и надо что-то решать. Тут ты видишь, как Гюнтер отрывает спину от дерева и направляется за парнем. Ну, хоть так, уже легче. Он хотя бы не за тобой наблюдает. Но все же непонятно, зачем привлекать второго наблюдателя, одного недостаточно? Тебе больше не доверяют». Неплохо бы с этим разобраться, хотя сейчас тебе нужно решить, за которой женщин идти.